Глава седьмая Уэлс вытер потное лицо полотенцем, бросил его на скамью тренажера и еще раз прошелся по домашнему спортзалу. Всю неделю он тренировался на износ, но семь дней спустя алкоголь все еще плавал в крови. Помимо того, что ему в целом стоило привести себя в форму, тренировки давали повод отвлечения Потянуть время. И все же оно пришло. Турнир начинался через два дня, а Уэллс до сих пор не вернулся в состав. Нужно было позвонить Баку, иначе он зря нанял Джозефину в качестве Кэдди, а новый комплект клюшек отправился на курорт в Сан-Антонио просто так. «Хватит трусить», — приказал он себе, снова взяв полотенце, чтобы вытереть потную грудь. «Возьми да позвони. Чем ты рискуешь?» Тем, например, что Бак мог послать его. С другой стороны, чисто технически он и так это сделал. Терять было нечего, разве что гордость. Уэллс долго смотрел на свое отражение в настенном зеркале, удивляясь написанной на лице тревоги. Когда это он стал таким нерешительным? Он ведь никогда не сомневался в себе. Даже до того, как его стали называть вторым Тайгером Вудсом. Все решения, даже паршивые, он принимал с полной уверенностью. «Что со мной стало?» Уэллс не знал. Но, видимо, когда он сказал Джозефине, что продал душу гольфу, это было не таким уж преувеличением. Джозефина, еще одна причина броситься с головой в спорт. Женщины обычно не задевали его за живое. Оказывается, это так раздражало. Вчера вечером, принимая душ, он вел с ней воображаемый диалог. Вслух, защищал свой замах. При мысли о турнире она всплывала в памяти в первую очередь. Он представлял, как она наденет форму Кэдди, на которой большими печатными буквами будет написано его имя. И этот образ слишком уж ему нравился. У Уэллса не было времени на всякую романтическую чепуху. Холостяк до мозга костей он предпочитал проводить ночи с незнакомками, потому что любые отношения обязательно приводили к долгосрочным планам, бесконечной болтовне по телефону и обязанностям, которые он не намеревался на себя брать. Он понял это еще в самом начале карьеры, очень быстро разбежавшись с тремя девушками подряд. Статус звезды и миллионы долларов притягивали к нему людей с единственным мотивом — отхватить кусок пирога. В мире гольфа отношения продвигались очень быстро. Игроки слишком часто были в разъездах, и многие женились практически сразу, чтобы супруги не сомневались в их верности. Но только Ньюэллс. То, что Джозефина не торопилась бросаться Уэлсу на шею и даже слегка недолюбливала, несколько обнадеживала. Черт да, она пыталась прогнать его из магазина, отказалась брать деньги, когда он предложил. Можно было не волноваться, что она попытается вылепить из него богатенького верного мужа. Круто! замечательно! Уэлс осознал, что сверлит свое отражение в зеркале мрачным взглядом. Стряхнулся, достал телефон. И открыл контакт Бакали. Глубоко вздохнув, он нажал кнопку вызова, злясь на себя заколотящееся сердце. Бак ответил на третьем звонке. Голос у него был таким же четким, как и всегда, мягким, но глубоким и низким. Уэлс. Бак. Раз звонишь, значит жив. Проворчал легендарный игрок. Вопрос один. Что тебе нужно, Уэлс? Мы друг другу никто. Прошло уже два года, как наставник отказался помогать Уэлсу, но воспоминания все равно больно кольнули. «У меня не было выбора. Просто выслушай. Сынок, если хотел выйти из турнира, нужно было делать это нормально. А ты свалил, не проявив ни капельки уважения. Теперь тебе никто не поможет. Да ладно, Бак, тебе достаточно одного звонка, чтобы отменить весь турнир». Его наставник фыркнул. «Лестью ты ничего не... Мы оба прекрасно знаем, что я не бросаю словами, это правда». По ту сторону трубки раздался вздох. «Так чего ты от меня хочешь? Быстрее попросишь, быстрее я тебя откажу». Паника скользнула по позвоночнику ледышкой. «Я хочу вернуться в турнир. Не получится». Без колебаний ответил Бак. «Но ты меня заинтересовал». «С чего это ты захотел вернуться? Чтобы опозориться снова?» «Не знаю, что случилось с тем Уэлсом вытакером, которого я тренировал, но его уже давно нет». Голова заболела и в ушах зашумела. Слушать это было унизительно. Хотелось одного — бросить трубку. Единственное, что останавливало его, — это Джозефина. Ради него она собиралась ехать в Техас, потому что он попросил, потому что ей нужна была помощь, а она отказывалась принимать ее не отработав. Да и есть тут одна девушка. Нет, слишком избита. Так Бак решит, что между ними с Джозефиной что-то есть, но ничего не было. Хотя он бы не отказался попробовать ее на вкус. Всего разок, чтобы удовлетворить любопытство. «У меня новая Кэдди», — вместо этого сказал Уэллс, стараясь не думать о поцелуях с рыжей бестией. Она так говорит о гольфе и моей игре, что я думаю, вдруг... вдруг с ней я снова смогу его полюбить». У меня начнет получаться. На этот раз пауза была такой долгой, что Уэллс проверил, не повесил ли Бак трубку. Наконец, тот нарушил молчание. «Прости, давай-ка еще раз. Твой Кэдди... женщина?» Уэллс нахмурился. «А что, думаешь, ее не допустят?» Бак выдохнул. «Допустят или нет, ты и так стал посмешищем. А теперь намереваешься вернуться с девчонкой на побегушках. Ты хоть подумал, как это будет смотреться, сынок?» Будь на твоем месте другой игрок, его бы сочли прогрессивным, но ты. Они просто решат, что ты решил поиздеваться над спортом. Он говорил о ДЖозефине так, что хотелось бросить гантель в зеркало и разбить его в Во-первых, бак, ты забываешь, что мне абсолютно насрать, кто и что обо мне подумает. Потише на поворотах. Бывший наставник был его единственной надеждой. Если он наорет на него, то подставят не только себя, но и Джозефину. Он ведь с самого начала знал, что будет тяжело. Но что тут поделать? Во-вторых, это ради нее. Он не собирался это говорить. Но гордость не позволила просить за себя. Да, Уэлсу было плевать, что о нем думали другие, но в глубине души он до сих пор хотел, чтобы Бак им гордился. Но для этого нужно было сохранить собственную гордость. Да и Джозефина действительно была главной причиной, по которой он возвращался. Он не позволял себе мечтать о волшебном возвращении к былому, а потому решил придерживаться самой простой правды. К тому же все равно их разговор не уйдет дальше председателя турнира. Магазин ее семьи пострадал в урагане, она хорошая, просто хорошая, понимаешь, добрая, но свое дело знает. Уголок губ Уэллса приподнялся в улыбке. Она постоянно забрасывала меня советами из-за каната, один раз даже поругалась с моим бывшим Кэдди. «Так-так-так, погоди-ка» ты о той фанатке которая бегала за тобой с плакатами во флориде она не просто фанатка она умная преданная ну была по крайней мере глаза заболели сильнее слушай у нее проблемы если пару раз выиграю смогу помочь ей финансово он практически слышал как крутятся шестеренки в голове бака так давай еще раз хочешь сказать что ты возвращаешься в гольф — Исключительно из благих побуждений, потому что хочешь помочь фанатке восстановить магазин? — Да. А еще благодаря ей мне хочется попытаться. В последний раз. Вместо ответа Уэллс согласно буркнул. Бак постучал пальцами по невидимой мебели. — Вот что я тебе скажу. Только ты этого не слышал. — Понял. В турнире сейчас затишье. Зрителей мало, истории о золушках не хватает. Сам знаешь, как такие вещи проглатывают фанаты. «В конце концов, ты и сам когда-то был местной золушкой». Он помолчал. «Ладно, смысла в этом нет, но я поговорю с руководством. Опозоренный гольфист возвращается ради благого дела. Неплохая история». Уэллс потер пальцами ноющий лоб. «Можешь сказать что угодно, лишь бы меня вернули в состав». И хотя внутренний голос подсказывал, что он об этом еще пожалеет, Уэллс постарался его не слушать. Ранним утром вторника Джозефина поставила чемодан на крыльцо родительского дома, взяла себя в руки и нажала кнопку звонка. Ей нужно было много им рассказать, хотя они наверняка не поверят, пока не увидят ее по телевизору во время прямой трансляции с открытого чемпионата Техаса, который состоится в Сан-Антонио через два дня. С тех пор, как Уэллс Уитакер вновь ворвался в ее жизнь, потенциально изменив ее навсегда, прошла неделя. Обычным людям сложно получить должность кэдди в крупном турнире. В мире гольфа устроиться к профессиональному спортсмену все равно, что найти горшок с золотом на конце радуги. Гольфисты зарабатывали, выражаясь научным языком, хреновую тучу денег. За победу в крупном турнире, к которому относился мастерс, выплачивали 2,5 миллиона доллара. Черт, да за сороковое место можно было получить 30 тысяч. А кэдди, помимо зарплаты, получали 10% от выигрыша. Всю неделю ложась спать, она долго не могла уснуть из-за безумных фантазий, лезущих в голову. А вдруг она действительно поможет Уэлсу вернуть потерянный удар? Вдруг он пару раз окажется наверху турнирной таблицы? Тогда она не просто сможет отстроить золотую лунку, но и перестанет выпрашивать у эндокринолога бесплатные рецепты. Ей больше не придется выбирать между продуктами и арендой. Этот неожиданный поворот может изменить ее жизнь. С другой стороны, отъезд из Палм-Бич, когда нужно искать реальное решение семейных и личных проблем, может сделать ситуацию значительно хуже. Она доверилась Уэлсу, и это доверие могло стоить немало сил и драгоценного времени. Но, видимо, в глубине души Джозефина все же верила Уэлса. В глубине души она никогда не теряла надежды и не сбрасывала его со счетов, хотя могла бы, ведь вера в него всегда была связана с большим риском. К тому же она безумно хотела снова увидеть его на пьедестале, и эта возможность манила ее, как шоколадный батончик с орешками. И вроде она понимала, что сахар в крови взбунтуется, если она его съест, но предвкушение удовольствия было таким приятным, что рука тянулась сама собой. Дверь открыла мама с розовым полотенцем на голове. «Крошка Ру, а ты чего приехала?» Эвелин Дойл склонила голову на бок. «Это что, чемодан?» «Ты к нам в гости? У меня есть печенье без сахара». Она поцеловала мать в щеку. «Я ненадолго». Джозефина подхватила чемодан и прошла в дом вслед за мамой. «Но от печенья не откажусь». «У меня оно всегда под рукой», — воскликнула Эвелин, пробираясь через совершенно флоридскую гостиную в сторону кухни. Весь дом был оформлен в различных оттенках желтого и зеленого. Повсюду стояли комнатные растения, а на потолках лениво жужжали вентиляторы. Мгновение спустя из кухни появилась мама, потрясая бело-голубой коробкой. Вкуснятина. Хохотнув, Джозефина, взяла коробку, но пока не открыла. Папа, дома на заднем дворе. Дорогой! крикнула мама. Прислушалась. Дорогой, Джоуи приехала. Иди сюда. Совсем уже глухим стал клянусь. Я прекрасно все слышу, пробурчал Джим, проходя в гостиную с газетой под мышкой. Привет, милая! Поцеловав ее в щеку, папа указал сложенные газеты на чемодан. «А это что?» «У меня для вас новости». И это мягко сказано. Родители обожали гольф и прекрасно знали о её былой любви к Уэлсу Уитакеру. Джозефина бы не удивилась, если бы они рухнули в обморок. Лучше присядьте. Переглянувшись, Эвелин с Джимом опустились на закрытый пленкой диван. Они уже улыбались, верили, что она пришла к ним с хорошими новостями. Они всегда готовы были ее поддержать. Знали бы они, как сильно Джозефина их подвела. В горле запершила, и она постаралась собраться с мыслями. Она просрочила страховку на золотую лунку, не позаботилась о своем здоровье, хотя клялась и божилась. А теперь пыталась исправить ситуацию самым сомнительным способом. Только получится ли? Да. Нет. Наверное. Пожалуйста, вот бы все было хорошо. На неделе ребята из волонтеров помогли мне привести магазин в порядок. Там до сих пор сыро, но мы выбросили испорченный инвентарь и откачали воду. Она улыбнулась папе. Думаю, можно будет взять в оборот старую кассу, когда она немного подсохнет. Это замечательно, дорогая. Ага. Джозефина опустила взгляд на чемодан, мельком задумавшись, не ударилась ли она головой во время урагана. Может, она сейчас в коме, и ей все это снится. Денег на ремонт придется подождать, но как только они появятся, я встречусь с подрядчиком, чтобы обсудить всякие мелочи, о которых мы с вами мечтали. А со временем наш магазин добавим всякого разного окошко для водителей, зал для консультаций, сделаем площадку для игры в гольф. Будет даже лучше, чем раньше. Вот увидите. Нужно только подождать. Мама фыркнула: Ох уж эти страховщики! Как брать деньги, так это они с радостью, а как отдавать обратно сразу в штыки. Верно, твоя мань говорит. Да, верно. Нужно было заканчивать тянуть время и рассказать им. Но только Джозефина открыла рот, как в кармане джинсовых шорт завибрировал телефон. Э, -э секунду, сообщение пришло. От кого? Спросила Эвелин. Страховщики пишут? Они никому не пишут, мама. Внутренне она вздрогнула, когда заметила высветившееся имя. Уэллс. Ей написал Уэллс. Странности не заканчивались. После того, как Уэллса постригли, они обменялись номерами. Не из большого желания, а по необходимости. В конце концов, он был ее нанимателем. Правда, с тех пор он написал ей всего раз. Прислал информацию о рейсе и скупой комментарий. Во вторник вечером, чтобы была в Сан-Антонио. Всю неделю она перечитывала и обдумывала это единственное сообщение. Значит, ему удалось вернуться? потому что она знала, как это будет непросто. Ассоциация профессиональных гольфистов очень серьезно относилась к традициям и спортивному духу. Уэллс же ушел с поля посреди игры, никого не предупредив, а потом исчез с радаров, наделав немало шум. Спортивным духом здесь даже не пахло. Джозефина открыла новое сообщение от Уэллса, надеясь получить чуть больше информации о том, чего стоит ждать в Сан-Антонио, во сколько завтра игра и что он в целом думает о соревновании разумеется ничего этого не было уэлс возьми платье платье пробормотала она зачем уж точно не идти в нем на поле вся одежда которую она взяла была рассчитана на четыре дня под жарким техасским солнцем придется заскочить домой по дороге в аэропорт чтобы прихватить что нибудь поприличнее джозефина зачем он конечно же не ответил уэллс утекер не любил лишних вопросов джозефина вздохнула Я буду часто отлучаться, пока мы ждем денег. Путешествовать. Путешествовать? Мама побледнела. Куда ты собралась? Джим похлопал жену по руке. Знал, что Эвелин будет тяжело это принять. Внезапные перемены в распорядке дня диабетика означали кучу мороки. В основном из-за строгой диеты, а еще смена часовых поясов требовала корректировать привычный график приема инсулина, из-за чего будет бешено скакать сахар. Диабет тот еще засранец, не любящий перемен, и путешествовать с ним непросто. Поэтому в детстве Джозефина практически не бывала за пределами Флориды. На этой неделе поеду в Техас, в Сан-Антонио. «А, ясно», — просиял Джим. «Едешь посмотреть турнир. Ну и правильно, доченька». «Ну», — протянула Джозефина, — «можно и так сказать. Я еду в качестве Кэдди Уэлса Уитакера». Эвелин с Джимом переглянулись и расхохотались. «Я на секунду даже поверила, крошка Ру», — сказала Эвелин, стирая выступившие от смеха слезы. «Джозефина ожидала чего-то такого. Я серьезно. Она помахала перед ними телефоном. Смотрите, он мне только что написал». «Ну, конечно», — сказал папа, наигранно подмигнув. «Спроси, как ему удалось сделать Бёрди на пятой лунке в Пебл-Бич двадцать первом». «Он что, специально вышел на Раф?» Уэллс не любит лишних вопросов. Эвелин с Джимом хохоча откинулись на спинку дивана. «Так и знала, что вы не поверите», — сказала Джозефина под смех. «Посмотри, она даже чемодан принесла!» Эвелин икнула, а затем слегка посерьезнела. «Ну что ты, Ру, мы верим, что ты могла бы стать его Кэдди. Просто как?» «Может, стоило рассказать им о неожиданном появлении Уэллса в золотой лунке?» Но они бы все равно не поверили. Честно говоря, она и сама не понимала, что он забыл в тот день в роллинг Гринс. «Просто не пропустите начало турнира в четверг, ладно?» Она указала в сторону тумбы, которая в основном служила подставкой для растений, но где-то среди всей этой зелени точно скрывался телевизор. «Вы все сами увидите. Только это будет прямой эфир, так что на звонок ответить не смогу, ладно?» «Какая же ты шутница!» — усмехнулся Джим. «Расскажешь, куда она на самом деле собралась?» «Ты взяла запасной глюкометр?» «Да». «А инсулин? С кем ты едешь? Они умеют ставить уколы?» Мама встала, сцепив руки под подбородком. «Тебя встретит Талула? Она всегда следит, чтобы ты прихватила что-нибудь сладкое». «Напоминаю, Талула в Антарктиде». «И я все взяла, мам». Отозвалась Джозефина через плечо, уже котя чемодан к входной двери. Если бы она задержалась, Эвелин обязательно бы полезла в ее вещи проверять запас лекарств, которые все равно бы сочла недостаточным. Она бы не успокоилась, даже если бы Джозефина упаковала в багаж врача. «Утром в четверг. Не забудьте». «Конечно!» — в унисон протянули родители. «Как тут забыть?» — добавила мама. Джозефина кивнула на такси, ждущие ее обочины. «Я улетаю в Техас. Сейчас заеду домой за платьем и поеду в аэропорт». «Ведь Уэллс вытакер, твой кумир, взял тебя своей кэдди», — сказал Джим, снова наигранно подмигнув. «Именно». Дверь такси она закрыла под звуки их смеха.